старый знакомый. Чаги начнулся, решительно не имея понятия, сколько прошло времени с тех пор, как он упал в лесу, сбитый неожиданным ударом. Теперь он лежал навзничь в подвале, на соломе, с крепко связанными назад руками, неловко придавливая их тяжестью своего тела. О том, что он лежит в подвале, он догадывался лишь по особенному, свойственному только подземелью запаху и промозглой сырости, но видеть ничего не мог, потому что кругом стоял мрак. Первое усилие, которое он сделал, было, разумеется, высвободить руки, но они оказались слишком крепко прикрученными. Тогда Чагин попробовал повернуться на бок, но и это удалось ему не сразу. На боку было так же неловко, как и на спине, но зато можно было увидеть небольшое отверстие справа наверху в стене, почти под самым сводом. Это отверстие, очевидно, служило когда-то окном, но теперь казалось просто дырой, пробитой между полуразрушенными кирпичами. Через него глянуло темное небо с маленькой блестящей звездочкой. На дворе стояла ночь или, во всяком случае, поздний вечер. Чагин никак не мог представить себе, что все то, что произошло, случилось именно с ним, Чагиным, который так недавно еще в новом мундире танцевал на балу у Трубецких со своей Соней и так безумно был счастлив. Неужели на самом деле это он сам лежит почему-то здесь, в темноте, со связанными руками?» Как попал он сюда? Зачем? Кто его схватил? И что с ним будут делать дальше? И неужели посмеют оставить его так? Но это им даром не пройдет. Не пройдет, стискивая зубы, думал Чагин, уверенный, что захвачен слугами барона и находится теперь в подвале его замка. Не дадут же так пропасть офицеру. Я им скажу, что у меня есть поручение, что они могут ответить. Ну хорошо же, посмотрим. И он сделал новое усилие пошевелиться. И, двинув случайно головой, почувствовал боль в шее. «Ну, хорошо же», — снова повторил он себе. Наверху, на земле, послышался шум, словно от топота лошадиных подков. Кто-то подъехал и соскочил. Через секунду послышались голоса. Чагин старался прислушаться, но говорили на непонятном ему языке, судя по звукам латышском. Сначала один голос рассказывал что-то, потом другой переспросил, несколько испуганно и удивленно. Затем опять заговорил первый, будто оправдываясь, и снова начиная рассказывать. Чагин не сомневался, что это говорят про него. Так как сам он не мог теперь ни о ком думать, кроме себя, то невольно переносил это и на других людей, которые должны были, разумеется, заниматься его исключительным, из ряда вон выходящим положением. Но говорили действительно, вероятно, про него». По крайней мере, голоса стали приближаться, и вслед за тем где-то сзади в головах послышались шаги, потом шорох отодвигаемой доски, и в подвал кто-то влез. Чагин увидел наклонившуюся к нему бородатую, нечесанную голову и проговорил слова, вертевшиеся у него на языке. «Вы ответите за то, что сделали со мной. Я русский офицер». Несмотря на то, что эти слова были сказаны по-немецки, латыш не обратил на них внимания, и обернувшись, сказал что-то по-своему назад, громко, тоном, по которому можно было догадаться, что он дает знать о том, что Чагин очнулся. Снаружи ответили в тоне приказания. Тогда латыш на ломаном немецком языке сказал, чтобы Чагин встал и помог ему сделать это. Молодой офицер с трудом поднялся, и его вывели наверх, на воздух, по развалившейся лестнице. Все еще воображая, что он имеет дело с людьми барона Кнафтбурга, Чагин думал, что очутится на дворе замка, но когда его вывели, он сразу не мог ни понять, ни сообразить. Вместо стены башен замка кругом стоял лес. Чагин оглянулся в недоумении, не сон ли это. Не во сне ли видит он эти деревья, покачивающие свои, как темные кружево ветки, чернеющие причудливым узором на фоне звездного неба, а внизу развалины старого дома, превратившегося в груды кирпичей и мусора. Он стоял среди этих развалин, от которых, по-видимому, уцелели одни только подвалы, и чувствовал, как по-прежнему жала ему руки веревка. Значит, он не грезил, и все это было наяву. Бородатый латыш, выведший его наружу, был совершенно незнакомый, но зато другой, к которому его вывели, удивительно был похож на кого-то, кого знал Чагин. Казалось, вот только заговорит он, и Чагин узнает его тотчас. И латыш действительно заговорил и назвал Чагина по имени. Паркула вырвалась у того в свою очередь. Ты как сюда попал?»